Один мудрец сказал на средину. «Каждый человек должен вести себя так, как он хочет этого от других. Сердце твое должно желать для других того же, чего оно желает себе». Мула ответил. «Одна птица лакомилась ядовитыми ягодами» не причинявшими ей никакого вреда. Однажды она собрала немного этих ягод и угостила ими свою подружку, лошадь.